Глава пятая. Немец по неволе. Косолапый, оказывается, ушел не просто так. Только теперь Мазур понял, что медведь почуял присутствие людей. И не просто людей, а вооруженных эсэсовцев. Небольшая карательная команда прочесывала окрестности леса, искала остатки партизанского отряда. Но вместо партизан наткнулась на Мазура. И неожиданность эту никак нельзя было назвать приятной. Конечно, если бы не медведь, Старлей учуял бы появление фрицев за версту, однако он думал только о том, как бы не пропустить новые появления Топтыгина и не заметил затаившихся в кустах фашистов. — Эндехоу! — снова повелительно крикнули ему из кустов. Мазур, не поворачиваясь, покорно поднял руки вверх. — Рус! — просил за спиной чей-то жестяной голос. — Рус! — не стал спорить лейтенанта. Следующими следующий кто-то ударил ему по затылку чем-то тяжелым и твердым. Мазур не устоял на ногах, полетел носом в землю. Хорошо травы было много, и была она мягкой. Хотя физию все равно поцарапала. Андрея прижали тяжелым твердым коленом к земле. Перевернули на спину, свели руки перед собой, щелкнули, застегиваясь наручники. Подняли за шиворот, встряхнули, развернули. На него насмешливо глядели трое эсэсовцев. Еще один стоял за спиной, придерживаясь за плечо. После удара в голове стоял легкий туман, однако это не помешало Мазуру рассмотреть взявших его в плен фрицев. Того, который маячил за спиной, лейтенант толком разглядеть не успел, зато ясно видел теперь тех, которые стояли перед ним. Два рядовых в касках, один носатый с глуповатым лицом типичный ганс, второй с широкой звероватой мордой прирожденного садиста. Старший, высокий гауптшарфюрер в фуражке. Лицо чуть удлиненное, холеное, смотрит пренебрежительно. Однако во взгляде есть что-то трагическое. Женщин таких любят. По виду не унтер, а скорее офицер. Может, и был офицером, но за что-то разжаловали. Таких надо бояться больше всего. Такие злы на весь мир и шлепнут кого угодно за милую душу. — Русящий партизан! — сказал гауптшарфюрер. По-русски он говорил с сильнейшим акцентом. «Знать, что есть Шизн. Уже второй раз за сутки ему грозили расстрелом. Это совершенно не понравилось Мазуру, да и кому бы такое понравилось, скажите на милость. «Пи! пав, пав, проговорил эсэсовец и для ясности направил на лейтенанта указательный палец. «Стрелирт!» И он кивнул стоявшему за спиной Мазура солдату. Тот вытащил из кобуры пистолет. Старлей затравленно оглянулся. Расстрел на месте? Ничего себе разворачиваются события. Между прочим, он ведь военнопленный. Он защищен Женевской конвенцией. Или на партизана она не распространится. Солдат, стоявший у него за спиной, огромный, похожий на гориллу, толкнул его лицом к дубу. О, черт, он-то думал, что ему повезло, когда медведь ушел. Но что за ерунда тут происходит? Прежде чем расстреливать врага, его нужно допросить. Может, у него есть какие-то важные сведения, да хоть бы и не важные, хоть какие. А так что, сразу в расход, без всяких предисловий?» За спиной его щелкнул предохранитель. «Вот холера», — как сказал Бекшиштов. «Что делать? Вступить в переговоры? но ну, тогда они поймут, что он разведчик. С другой стороны, он ведь в бегах. Может, хотя это примут во внимание». «Не надо, господин офицер», — вдруг сказал Мазур по-немецки. «Прошу меня не расстреливать, я ни в чем не виноват». Гауптшарфюрер оживился. — Ага! — сказал он в спину Мазуру. — Говоришь по-немецки? Ты шпион? — Никак нет, — отвечал лейтенант. — А откуда знаешь немецкий? Ответ на этот вопрос был достаточно простым. Тетка Луиза Владиславовна, как и положено, дочери Шляхтича, имела недурное образование. Среди ее достоинств было и знание немецкого языка, которое она стала лично преподавать племяннику в старших классах не особенно надеясь на школьных учителей. — Да не хочу я учить этот собачий язык, — капризничал подросток. — Хочу во двор к ребятам, там в футбол играют. Даже каменное сердце растаяло бы от его жалоб, но тетка имела сердце из закаленной стали. — Русский патриот должен знать немецкий язык, — голос ее звучал непреклонно. — Зачем? — удивлялся Андрей. — Потому что надо знать язык будущего противника. Этого племянник понять не мог. О каком противнике речь, если мы с Германией друзья? Даже партия у них называется НСДРП, социалистическая рабочая. Это мы сейчас друзья, говорила тетка. А когда война начнется, будем врагами. И социалист из Гитлера, такой же, как из Кайзера, большевик. И, несмотря на сопротивление, заставляла племянника корпеть над немецкими падежами, спряжениями и отделяемыми приставками, спряжениями. Таким образом, когда Андрей закончил институт, он говорил по-немецки вполне прилично. Это и сыграло главную роль в том, что его вчерашнего аспиранта-физика взяли-таки в войсковую разведку. Но говорить всего этого, конечно, было нельзя, тем более, что за считанные секунды перед расстрелом он все же нашел спасительное объяснение. — Откуда знаешь немецкий? — повторил Унтер. — Это мой родной язык, — отвечал Мазур. — Ну, выноси нелегкое. Ты — Ты фольксдальче? — не поверил Исасовец. — Так точно, Гергаутман, и из поволжских немцев. Унтер с красивой мордой не был никаким Гауптманом. Он даже офицером не был. Но, как верно рассудил лейтенант, маслом кашу не испортишь. Ненароком повысить вояку в звании верный способ ему понравится. Главное, не перебрать с им. Гаупт-шарфюрер велел развернуть Мазура к себе лицом и потребовал, чтобы он назвал свое имя и фамилию. — Мюллер, господин офицер. — Андреас Мюллер. СССР как-то странно ухмыльнулся, разглядывая физиономию новоявленного немца. Что ж, по расовой теории господина Гюнтера этот Андреас, безусловно, подходит под нордический тип. Голубые глаза, светлые волосы, прямой нос, внешность вполне арийская. Но то, что хорошо для немцев, плохо для СССР, если он действительно немец. Его просто не могли взять на службу в действующую армию, он врет. Он пытается запудрить им мозги, чтобы спасти свою ничтожную жизнь. Лейтенант стоял перед эсэсовцем, онемевший. Гаупт Шарфюрер был совершенно прав. С 1938 года на советских граждан немецкой национальности стали распространяться ограничения по службе в армии. А с началом войны с Германией в Красную армию практически перестали брать немцев, боясь предательства с их стороны. К 1944 году во всей советской армии осталось всего несколько сотен этнических немцев. Он, Мазур, конечно, знал это, но откуда это мог знать эсэсовец унтер? «Если ты немец, то как попал в армию?» Пистолет Гауптшарфюрера глядел Мазуру прямо в лицо. Лейтенант понял, что еще секунды пистолет этот выстрелит. «Как ты попал в армию, отвечай!» «Как переводчик», — выпалил он. «Закончил факультет иностранных языков?» Это была тоже ловушка, но Мазур обошел ее, не задумываясь. Нет, взяли как носителя. Несколько секунд сосовец глядел на него задумчиво. Потом опустил пистолет и сказал, что для носителя у него не слишком отчетливый выговор. Мазур, чувствуя, как по спине его течет холодный пот, отвечал, что по-немецки он разговаривал только со старшим поколением, бабушкой и дедушкой, поэтому немецкий его далек от совершенства. Гаучшарфюрер кивнул, язык его действительно несколько архаичен. Видно, что он имел дело с пожилыми людьми. — В каком ты звании, Андреас? — спросил он, задумчиво поглядывая куда-то за спину Мазура. — Старший лейтенант, — отвечал тот, — если есть возможность, в мелочах врать не надо. Меньше шанса запутаться потом во вранье. Даже немецкую фамилию Мазур взял, похожую на свою, а имя просто переделал на немецкий лад. Гауптшарфюрер улыбнулся. Хорошее звание. «И как же он при таком звании вдруг оказался за линией фронта?» «Бежал от большевиков», — честно отвечал лейтенант. «Почему же он бежал от большевиков, если он и сам большевик?» Мазур покачал головой. «Он не большевик. Он просто служил большевикам. Но в СССР иначе нельзя. Или служишь большевикам, или попадаешь в лагерь. Он выбрал службу. И так бы, вероятно, и дальше служил. Но...» На? повторил сосед глубокие его темные глаза гипнотически глядели на лейтенанта но дело в том что его родственников репрессировали отца и мать обвинили в сотрудничестве с немцами на оккупированных территориях осудили и отправили в лагерь узнав об этом он понял что скоро доберутся и до него и решил стать перевесчиком. немец пожал плечами родичи пусть но причем тот сам мюллер даже если его родители стали изменниками он то ведь честно работал на советскую власть «У нас есть закон, по которому наказываются не только изменники, но и члены их семей», — отвечал лейтенант. с указательным пальцем почесал подбородок. «Что ж, в этом есть своя логика. Особенно в архаических обществах, вроде советского, где господствует круговая порука. У советских нет собственного достоинства, они живут заслугами рода, племени, семьи страны, наконец. Человек гордится не тем, что сделал лично он, а тем, что совершили его соплеменники». Правда, лейтенант Мюллер, решив сбежать от большевиков, проявил похвальный индивидуализм. — Одним словом, переходя линию фронта, ты просто спасал свою шкуру, — подытожил Гауптшарфюрер. — А я-то думал, что ты, как добрый фолькс проникся идеями национал-социализма. Лейтенант улыбнулся слегка заискивающе. — Он проникнется, обязательно проникнется. Вот только спасет свою шкуру и немедленно проникнется. Кажется, слова эти показались немцу несколько рискованными. — Я вижу, ты любишь шутки, — сказал он сухо. — А что, если я тоже пошучу и расстреляю тебя прямо здесь? — За что, господин Гауптман? — взмолился лейтенант. — Я ведь ничего плохого не сделал. Несколько секунд эсэсовец разглядывал его крайне внимательно, потом как-то странно ухмыльнулся. — Ладно, — бросил он, — расстреливать я тебя не буду. Во всяком случае, пока. Ведь если ты действительно переводчик, ты можешь кое-что знать и о положении русских, и о планах командования. Давай-ка отправим тебя поглубже в тыл. Там тебя допросят и решат, что с тобой делать дальше.